Вранье и доносительство В солидном Чикагском университете Депол случилось ЧП. Были отчислены сразу пять студентов за пользование шпаргалками на письменном экзамене. Двое за то, что их написали, трое за то, что ими пользовались. Все пятеро – иммигранты из России. В приказе ректора это преступление квалифицировалось как «недопустимый обман», «Жульничество, несовместимое с моралью университета». Сами же бедолаги студенты объясняли свое поведение особым менталитетом русских. Я узнала об этом, потому что вскоре после события выступала в этом университете с лекцией «Америка и Россия. Разница двух культур. Менталитет и традиции». Лекция была только для преподавателей. Они-то и рассказали мне о происшествии и попросили объяснить, В чём именно состоит особая ментальность русских, которая позволила им пойти на этот читн, обман? Я тогда, честно говоря, растерялась. Обман он и есть обман в любой стране, сказала я. Не вижу тут никакой особой ментальности. Но вот я листаю оглавление книги Ела Ричмонда и вижу название главы "Вранье the Russian Fib». В ней говорится, что русское слово "вранье". не имеет в словаре ни одного правильного эквивалента. Оно не переводимо, ибо это нечто среднее между правдой и ложью, но ближе всего по значению к английскому фиб, то есть привирать, сочинять, выдумывать. Автор приводит множество примеров, когда он сталкивался с таким полуобманом в России. Кое-какие из этих примеров мне показались некорректными. Скажем, он вспоминает, что когда работал советником посольства в середине 80-х, на прием к американскому послу не явился один из приглашенных гостей, сказался больным, но Ричмонд узнал, что он был вполне здоров. Просто, очевидно, вышестоящие товарищи не рекомендовали ему ходить в посольство США. Но разве, Ел Ричмонд, не знал советских порядков? Разве он не понимал, что эта ложь была вынужденной? Однако против большинства других примеров мне возразить нечего. Гид, приукрашивавший историю и современность СССР. Руководители, скрывшие катастрофу вблизи арктического поселка Осинск. Нефть вырвалась из скважины и стала заливать тундру. Но мир узнал об этом из сообщений радиостанции BBC. Чернобыль. Да что говорить. Пожалуй, согласишься, что вранье своего рода искусство, к которому так привыкли в России. Однако, добавляет Ел, эта привычка чужда американцам, она удивляет их и раздражает. Если мне когда-нибудь доведется встретиться с мистером Ричмондом, я, возможно, расскажу ему пару эпизодов, чтобы он не слишком идеализировал своих соотечественников. Как-то раз сидя у важного американского босса и лицезрея его лично, Я слышала, как в соседней комнате секретарша по телефону сообщала кому-то, о ком, видно, была предупреждена, что ее начальника нет в городе и даже в стране. А в Лос-Анджелесе я сорок минут прождала на улице одну бизнес-леди, которая, наконец подъехав, подробно мне рассказывала, как она час простояла в пробках. И я бы обязательно поверила, если бы не звонила 10 минут назад в ее офис, где мне сообщили, что она как раз сейчас выходит и направляется к машине. Но это я так, злословлю, немного вредничаю. На самом деле должна признать, что все это скорее исключение. В целом же американцам свойственна правдивость. Некоторые мои соотечественники, кстати, ошибочно принимают ее за наивность или простодушие. Но это просто привычка говорить все как есть. Я вхожу в приемную и спрашиваю секретаря, здесь ли начальник. Она показывает на дверь. «Открыто, значит, хозяин там». Первое время эти открытые двери меня сильно смущали. У меня, предположим, конфиденциальный разговор. Я, входя, прикрываю за собой дверь. Но хозяин кабинета вскакивает и идет ее открывать, объясняя на ходу про transparency. Это одно из тех ключевых слов, что определяет образ мысли и поведения американцев. Переводится оно как «прозрачность», а означает, что все должно быть открыто, гласно, без секретов. Рассылая в поисках работы резюме информацию о своей деловой биографии, автор не заботится о том, чтобы на нем стояли штампы, подписи. Всё написанное принимается на веру. Ещё важнее, чем резюме, имя авторитетного человека, на которого вы можете сослаться. Часто этот человек предлагает вам сам «Упомяните моё имя в вашем разговоре. Скажите, что это я дал телефон». И никаких рекомендательных писем, звонков, Просто имя, произнесённое вслух, без всяких подтверждений. Однако при такой, казалось бы, бесконтрольности не дай вам Бог что-то в этой информации о себе приврать. Это очень сильно осложнит вашу карьеру, и испортит репутацию. Хорошая репутация – самое дорогое, что есть у делового человека. Без нее он не сможет делать успешный бизнес. Многие крупные сделки совершаются устно. Обе стороны берут на себя обязательства, от которых невозможно отказаться, даже если официальный договор еще не подписан. Если же кто-то нарушит эту этическую норму взаимного доверия, слух об этом тут же разнесется по бизнес-сообществу. С нарушителем вряд ли кто-то захочет иметь дело».